Житие святого Прокла, патриарха Константинопольского. Святой Прокл был учеником святого Иоанна Златоуста и сподобился видеть, как святой апостол Павел в дивном видении тайно беседовал на ухо со святым Иоанном. Один константинопольский вельможа был оклеветан своими завистниками пред императором Аркадием, изгнан из дворца и лишен своего высокого сана. Желая обратиться за помощью к святому Иоанну, Он заочно просил его позволить прийти к нему ночью, так как боялся идти днем, чтобы не увидал его кто-нибудь из врагов и не оклеветал бы еще более пред царем. Тогда святой Иоанн, призвав служившего при нем Прокла, мужа благочестивого и сиявшего всякими добродетелями, велел ему напомнить ночью о вельможе и привести его. В том и состояло служение Прокла у Златоуста, что он докладывал патриарху о приходящих и водил их к нему. Когда настала ночь, вельможа пришел к патриарху, чтобы побеседовать с ним и подробно рассказать ему о своем злоключении. И вот Проколу, встав с постели, подошел к дверям спальни патриарха и через дверную щель увидел, что Иоанн сидит и пишет, а святой апостол Павел приник к нему за спиною и, нагнувшись к его правому уху, беседует с ним. Видом апостол похож был на святого пророка Елисея, с головою лишенную волос на передней части и большой широкой бородой. О чем они беседовали через двери, расслышать было нельзя. Отойдя от дверей, Прокол сказал пришедшему, «Не огорчайся, потерпи немного, некто другой прежде тебя вошел к патриарху, и потому, пока он не уйдет, я не могу тебя ввести туда». На самом же деле Прокол находился в страхе, не догадываясь, кто пришел к патриарху. Помимо Прокола, никто не мог проникнуть к патриарху, а о том, что это явление апостола Павла, он не знал. Долго сидел у вельможи и, наконец, опять стал просить Прокла доложить о нем патриарху. — Ты сам видишь, — отвечал Прокл, — сколько времени я ожидаю, пока не выйду, дед беседующий с патриархом. Впрочем, я все-таки пойду посмотреть в щель, не перестали ли они беседовать. Прокл пошел и увидел, что беседа все еще продолжается. Он возвратился и сел. Потом он подходил к двери и в третий раз и видел то же самое. — Тебе нужно было очень никого не пускать раньше меня, — сказал тогда сановник. — Ведь ты знал, что я нахожусь в великой беде, и со дня на день ожидаю тебе себе смерти. — Поверь мне, брат, — отвечал ему Прокол, — что я не вводил его и не знаю даже, кто он такой, и что нет здесь другого входа, которым кто-нибудь мог бы войти, кроме этого. Однако подожди еще немного. Но в это время послышались удары к утренней, и Прокол сказал пришедшему, — Теперь ступай с миром. С этой минуты патриарх не беседует уже ни с кем и ни о чем постороннем во время, назначенное для ночной молитвы, не думает. Но до рассвета остается один, всем умом своему углубившись в молитву и беседуя с одним только Богом. «Приходи же в следующую ночь, и я во что бы то ни стало в виду тебя прежде всех». Вельможа поднялся с места и печально со слезами на глазах пошел домой. На следующую ночь он опять пришел к патриарший дом. Прокол опять, как и прежде встав, пошел докладывать о нем и опять увидел апостола, говорящего что-то на ухо святому Иоанну. И воротился, не смея прерывать их беседы, и опять вельможа, когда ударили к утренне, пошел со скорбью домой ни с чем. Со своей стороны Прокол весьма удивлялся и недоумевал, кто же именно приходит к патриарху и когда к нему проникает. И вот он дал себе зарок не есть, не пить, не спать и не отходить от двери патриарха до тех пор, пока не удастся ему провести к Иоанну злосчастного вельможу и разузнать, кто это, неизвестно, каким образом входит к патриарху. В ночь вельможа явился по обычаю. Прокол, уверенный, что у патриарха никого нет, сказал ему, «Ради тебя, господин мой и брат, я совсем не отлучался с этого места, и теперь пойду и доложу о тебе патриарху». И тот час пошел, и, подойдя к двери, и на этот раз увидел апостола, говорящего на ухо патриарху. Тогда Прокол, возвратившись, сказал пришедшему, «Вступай домой, брат мой, и моли Бога помочь тебе, ибо, как вижу я, тот, кто беседует с патриархом, посылается к нему от Бога и входит невидимо. Через эти же двери, кроме патриарха, не входил никто». Вельможа ушел в слезах и, совершенно отчаявшись помощи от святого Иоанна, но когда настало утро, Иоанн сам вспомнил, наконец, о нем и позвал Прокола спросить, «Не приходил ли тот человек, которого я приказывал тебе везти ко мне?» «Да, отче», — отвечал Прокол, — «действительно, вот уже третью ночь приходил сюда, но ты беседовал с кем-то другим один на один, и потому я не посмел войти к тебе и доложить о нем». «С кем я беседовал?» — возразил Иоанн. «В эту ночь у меня никого не было». Тогда Прокол описал и вид виденного им у патриарха, и то, как неизвестный, нагнувшись сзади к Иоанну, говорил с ним, шепча что-то ему на ухо. Потом Прокол взглянул случайно на икону святого апостола Павла, которая была у Иоанна в келье и на стене, и вдруг воскликнул «Вот тот самый, кого я видел, отче, говорившим с тобой! Это его истинное изображение!» Таким образом, оба иоанн и Прокол узнали, что к первому являлся апостол Павел, и оба возблагодарили Бога. Один за то, что он в своих писаниях был тайно наставляем апостолом, а другой за то, что этот апостол Павла, небесного жителя, он сподобился видеть. После того Иоанн оказал некоторую нужную помощь гонимому вельможе, а святой Прокол, руководимый своим святым учителем и духовным отцом святым Иоанном, преуспевал добродетели и совершенствовался в богоугодной жизни. После изгнания и кончины святого Иоанна Златоуста Прокол, патриархом константинопольским Сесинием, поставлен был епископом города Кизика. Но, придя на свою кафедру, он не был принят тамошними клириками, павшими в ересь, и потому возвратился в Константинополь и прожил там целый год. По смерти же патриарха святого Максимиана еще до его погребения святой Прокол был избран патриархом константинопольским и во святой и великий четверг был возведен в этот высокий сан. Вступив на патриарший престол, святой Прокол доблестно по стадо Христово до конца своей жизни, Между прочим, он убедил императора Феодосия, сына императора Аркадия, перенести мощи святого Иоанна Златоуста из Каман в Царьград. В патриоршество святого Прокла Византийской империи было великое землетрясение, продолжавшееся шесть месяцев, которыми разрушены были многие величественные здания, церкви, дворцы и тому подобное, и каменные городские стены. Многие селения и небольшие города были как бы поглощены землею, Некоторые острова исчезли совершенно, некоторые источники и реки внезапно высохли, а в безводных местах явились потоки. Это страшное землетрясение было по всей империи, но особенно сильно в Бифинии, Гелеспонте и Фригии. Когда в Константинополе рушились самые лучшие крепкие здания, император Феодосий и царица Пульхерия с патриархом и всеми жителями, выйдя из города, совершали литии, усердно умоляя Господа о милосердии. И совершилось великое чудо. В то время, как устрашенный народ оглашал воздух молитвенными восклицаниями «Господи, помилуй!», внезапно один ребенок невидимую силой восхищен был из народной толпы, и на глазах у всех поднят был на недосягаемую взором высоту, и через час опять также опущен невредимым вниз. Он поведал царю, патриарху и всему народу, что слышал ангелов, воспевавших на небе песнь «Святые Божии, святые крепкий святые бессмертный Весь народ тотчас начал повторять эту тресвятую песнь, присоединив к нему молитву «Помилуй нас». И землетрясение прекратилось, а мальчик, принесший тресвятое с неба, тотчас же предал дух свой Богу. И с честью погребен был в храме святой Ирины. С того времени во всей церкви христианской вошло в употребление пения тресвятого. Святой Проколу прожил в сане патриарха 20 лет и 5 месяцев и с миром отошел ко Господу.